Глава 716. Грозный. «Куда это ты собрался?» – угрожающе проскрежетал Мэнхао. При виде практиков секты Черного Сита его жажда убийства словно с цепи сорвалась. Впрочем, он и не планировал держать ее в Он хотел катарсиса, он хотел убивать. Остальные могли уйти, но не практики из секты Черного Сита. Если бы он их не увидел, тогда это не имело бы значения. Но попав ему на глаза, они теперь обязаны были умереть. Их ждала лишь одна участь – смерть. Только слова успели сорваться с его губ, как он на огромной скорости бросился вперед. Его целью был побелевший патриарх на третьем отсечении. Разумеется, тот был готов к чему-то подобному, поэтому без промедления бросился бежать. Манхао! можешь забрать наше дау-озеро! Мы уходим! Никуда вы не уйдёте!» Холодно отрезал Манхао. следующий миг он возник перед напуганным до смерти патриархом. Один взмах его руки породил мощнейший рокот, от чего практически все присутствующие тяжело задышали. Особенно внимательно за происходящим наблюдали практики стадии отсечения души. Они ожидали, что это будет настоящая схватка между драконом и тигром, но стоило им об этом подумать, как Манхао указал рукой на патриарха из секты Черного Сита, Вокруг него возникла огромная кроваво-красная воронка. Одновременно с этим гигантская алая магическая рука крепко схватила его. «Нет!» – не своим голосом закричал старик из секты Черного Сита. Он всеми силами пытался выбраться, но все было бесполезно. Его физическое тело усыхало с чудовищной скоростью, а его ци и кровь вбирал в себя Манхао. При виде жуткой магии зрители пораженно застыли, и с толпы начали доноситься удивленные вскрики. Великая магия Кровавого Демона! Это и вправду магия секты Кровавого Демона! Господин Дзяни из секты Одинокого Меча выглядел крайне серьезно. Его дыхание немного сбилось, а в глазах вспыхнул странный огонек. Сердце девятнадцатого патриарха клана Ли пропустило удар. Среди клана Сун сидел практик с со внешностью совершенно непримечательного старика. Внезапно он поднял голову, и его глаза засверкали причудливым светом. В рядах секты «Пурпурной судьбы» совершенные увядший да, он наблюдал за всем со странным выражением лица. При виде Манхел он беззвучно вздохнул. Тем временем центральные области гласил леденящий вопль патриарха секты Черного Сита. Будучи человеком решительным и понимая, что тело уже не спасти, он в самый последний момент принял тяжелое решение – самоуничтожение. Его тело взорвалось, высвободив в результате взрыва огромные мощцы и крови, Великая магия кровавого демона Манхао задрожала. Воспользовавшись моментом, зарожденное божество патриарха секты Черного Сита на огромной скорости вылетело из кровавой воронки. Бой ты проклят, Манхао! Злобно взвыло зарожденное божество. «Надо было изувечить то шлюху Си сын, пока у меня был шанс!» Он помчался в сторону одного из разломов в небе, но когда до него оставалось всего пара метров, После слов старика кровь в жилах Манхау превратилась в расплавленный металл, он поднял руку и ударил в пространство перед собой. В ответ на это в воздухе возникли черные и белые жемчужины вместе с Девятой Горой. Они, словно продолжение руки Манхау, обрушились на улепетывающее зарожденное божество. Земля сдресло, воздух задрожал, из-под Девятой Горы раздался отчаянный вопль Патриарха. Когда гора исчезла от зарожденного божества патриарха секты Черного Сита, остались лишь крохотные осколки. Такой была его смерть. Вся схватка продлилась не больше десяти вдохов. Для Манхау убийство Эксперта Третьего Отсечения было обыденным делом. Вот только, судя по гробовой тишине, зрители так не считали. Разумеется, члены секты Кровавого Демона были несказанно рады приходу Кровавого Принца, а после схватки их вера в своего предводителя лишь укрепилась. «Отступаем!» – приказал господин Цзянь. Бойцы секты «Одинокого меча» послушно вернулись к своим трём дао-озёрам. Практики секты «Золотого мороза» тоже, недолго думая, вернулись на свои позиции, как и члены клана Ли. Даже отступая к своим дао-озёрам, они не сводили насторожный глаз с Мэнхао. «Ни один практик секты «Черного сита» не должен уйти отсюда живым!» – спокойно приказал Мэнхао. Несколько дюжин выживших учеников секты Кровавого Демона бросились к практикам секты Черного Сита, оставшимся у Дао-Озера. Дело было не в том, что Манхао решил убить их безо всякого повода. Нет, эти ученики секты Черного Сита участвовали в переплавке Сюи Через десять вдохов, крики и вопли стихли, силы секты Черного Сита были полностью уничтожены. Другие кланы и секты не стали вмешиваться. Вокруг 3-километрового Дау озера находилось немало 300 метровых озер. Манхау приземлился рядом с одним таким и вонзил в землю флаг с кроваво-красным полотнищем. Это мое озеро! объявил он. Кроваво-красный флаг был стандартом секты кровавого демона, на котором был вышит иероглиф Мэн. Это был личный стандарт кровавого принца. За последний год ученики секты кровавого демона изготовили немало таких флагов, Такой стандарт символизировал власть Кровавого Принца. После того, как был водружен флаг и сделано объявление, многие изменились в лице, особенно те практики, которые стерегли захваченное Манхао озеро. Манхао перелетел к следующему озеру и тоже водрузил рядом с ним свой флаг. «Это озеро тоже моё! И это озеро! И это! И это тоже моё!» Ко всеобщему удивлению, довольно скоро больше половины 30-метровых Дао озер были помечены стандартом Кровавого принца. Вскоре в округе на ветру трепыхалось множество алых знамен. Манхао был подобен королю деспотичному и властному. Для него не имело значения, кому раньше принадлежали Дао озера, если их не сторожили практики секты Пурпурной судьбы, он захватывал их. Остальные секты и кланы до сих пор не могли оправиться от потрясения после убийства эксперта и всех учеников секты Черного Сита, поэтому никто не решился остановить его. К радости учеников секты кровавого демона он перелетал от озера к озеру, оставляя на каждом из них свой стандарт. Занимающие эти озера практики без возражения отступали к своим сектам и кланам. Пока Манхау летал между озерами, произошло небольшое извержение. Из DAO озера вылетело не так уж и много предметов. Особенно в центральной зоне, однако 30-метровое озеро, лежащее немного в стороне от маршрута Манхао, внезапно извергло из себя нечто. Это была не тень Дао, не магический предмет, а человекоподобный зверь пурпурного цвета. Выглядел он довольно свирепо. Из-за спины у него торчали крылья летучей мыши, а из-за лба длинный рог. Выбравшись из Дао озера, он превратился в луч слепящего пурпурного света, С диким ревом он пытался пробиться сквозь барьер, накрывающий озеро. Толпа практиков сразу оживилась. «Это зверь! Пурпорный зверь!» «Действительно! Его тело подобно сокровищу! Из него можно будет переплавить целую кучу разных предметов! Порпорные звери практически полностью истреблены!» Некоторые были настолько изумлены, что на секунду потеряли дар речи. Стражи озера, из которого появился зверь, без промедления обратились к нему. Но не успели они подобраться достаточно близко, как зверь взревел. Его вой превратился в звуковые волны, которые смели всех практиков, кроме Манхао. Урбанув рукой вниз, он сотворил образ гигантской руки, которая ударила в зверя. С отчаянным воплем его впечатало в поверхность озера. Вот только удар сильно повредил его плоть и переломал почти все кости, Манхао уже ловко забрал раненого зверя себе. «Это озеро тоже принадлежит мне!» Спокойно сообщил он и водрузил флаг. Сейчас под контролем Манхэу находилось практически 70% 300-метровых дау Озер. Закончив с ними, он вернулся к своему трёхкилометровому дау-озеру. Вместе с учениками из секты Кровавого Демона он занял бывшее Дао озеро секты Черного Сита. Ему рассказали про все, что произошло в его отсутствии, включая передачу озера секты Пурпурной Судьбы. Выслушав рассказ... Манхао посмотрел в сторону секты пурпурной судьбы, среди них он увидел немало знакомых лиц. Манхао заметил Чуияни, Хань Сю и Шань, Ань Цайхаи и Линь Хайлуна, Ефа Ему и одного старика Бай Юнлай. Сразу же понял он, как он мог забыть алхимика подмастерье, который помогал ему в начале его пути в секте Пурпурной судьбы. Много лет назад Бай юнлай был энергичным юношей, который знал практически все о подразделении Пилюли Востока. Года не пощадили его, теперь он выглядел как старик на закате жизни. Манхао старательно избегал взгляда Чуюянь, в его сердце была лишь Сюицен. Чуюнь, похоже, почувствовала его душевное состояние. С дрожью в руках она понурила голову. Манхау вздохнул про себя и перевел взгляд на толстяка и чиньфана. Наконец он на краткий миг закрыл глаза. Когда они вновь открылись, то опять сияли словно две льдинки. Он сосредоточил свое внимание на клане Ли и направился в их сторону. Практики из секты Кровавого Демона радостно заёрзали на месте. Девятнадцатый патриарх клана Ли поменялся в лице. Четверо стариков клана Ли подошли и встали рядом с ним, словно готовясь встретить страшного врага. Остальные члены клана Ли начали нервно доставать магические предметы. — "Манхао, чего тебе надо? — Прорещал 19 девятнадцатый патриарх клана Ли. — Проваливайте! — холодно потребовал Мэн -хао. Его приказ состоял всего из одного слова, но он прогремел, словно раскат грома. Все практики клана Ли с культивацией ниже стадии отсечения души закашлялись кровью. Девятнадцатый патриарх клана Ли и четверо патриархов стадии отсечения души побелели и немного попятились. «Не перегибай!» — воскликнул девятнадцатый патриарх клана Ли. «Собрать адаосы, дзянь и хань юнь! Только не говорите мне, что вы так и будете на это дальше смотреть!» Девятнадцатый патриарх клана Али явно боялся Манхао после учиненной им расправы над сектой Чёрного Сита. «Проваливайте!» – повторил Манхао, его глаза кровожадно сверкнули. Его приказ вновь состоял из одного слова, но из-за него задрожали небо и земля. За исключением девятнадцатого патриарха, все практики стадии отсечения души зашлись кровавым кашлем. Среди простых практиков, тех, у кого была более слабая культивация, просто разорвало на куски.